Во всей обрядной одежде величаво и сумрачно встретила манефа Самоквасова. Только что положил он перед иконами семипоклонный начал и затем и спросил у нее прощения и благословения, она, не поднимаясь с места, молча, пытливо на него поглядела. Как ваше здравие и спасение, матушка? спросил Петр Степанович, присев по указанию манефы на скамейку, укрытую цветным суконным палавошником. «Здоровье плохо, а спасение един Господь ведает». Слегка паникая головой и медленно опуская креповую наметку, молвила Манефа, и настало затем молчание. Только маятник стенных часов тиши мерно постукивает. «Из Казани, что ли, Бог принес?» спросила, наконец, Манефа. «Нет, матушка, в Казани я с весны не бывал». С весны не видал дома родительского. Да и что смотреть-то на него после дедушки? «Сами извольте знать, каковы у нас, дяди, дела пошли», — отвечал Петр Степанович. «В Петербург, да в Москву ездил, а после того без малого месяца у Макарьи жить довелось». «Слышала, что у Макарьи давненько живешь», — молвила Манефа. «В Петербурге ты бывший. Не слихал ли чего полезного про наши обстоятельства?» «Ничего полезного не слыхал я, матушка. Нового нет ничего. Одно только сказывает. Не в дальнем, дескать, времени безотменно выйдет полное решение с китам», — сказал Петр Степанович. «Знаем», — спокойно ответила Манефа. «Знаем и то, что конечного решения пока мест не будет. Зато впереди благополучие не предвидится. Из наших, кого не видал ли, в Питере... С дрябинами виделся. У Громова у Василия Федулыча раз-другой побывал, отвечал Самоквасов. «Что они?» — спросила Манефа. «Слава Богу, здоровы!» — ответил Петр Степанович. «Рады слышать, что здоровы!» — молвила Манефа. «Разговоров об наших трудных обстоятельствах у тебя с ними не было ли?» «С дрябинами», — раз-два оговаривал, — «очень жалеют, и по ихним словам невозможно» беды отвести. «Милосты не обещались не покинуть вас, матушка, сказал Петр Степанович. Спаси их, Христос. А что, Громовый, не удосужился поговорить со мной Василий Федулыч. Не время ему было. Что ж так? Гости на ту пору у него случились, отвечал Петр Степанович. Съезд большой был. Министры, сенаторы, генералы. В карты с ними играл Невозможно ему было со мной говорить. «Хм, спасительное дело в картах себе поставляет», — с презрительной улыбкой досадливо промолвила Манефа. «А дедовский завет — не его дело помнить. Дураки, дескать, были у нас старики, тмы люди, умные ученые. Дедушка-то Василий Федулыча гуслицким мужиком ведь был». Капиталы под Москвой скопил немало и завещал своим детям, внукам и правнукам всячески безотложно вечные времена помогать нашим керженским обителям. Не по дедушке Василь Федулович пошел, и ново стал духу, и в нем древлее благочестие. У ты утолсте ушири, забы Бога и честные обители, во славу его согражденные и, как будто непосильным трудом истомленная, низко наклонила она голову. «Нельзя было ему, матушка, никак невозможно заняться со мной!» — вступился было Петр Степанович Загромово после короткого молчания. «Знаю, что некогда!» — быстро подняв голову и сверкая гневными очами, воскликнула Манефа. «Знаю, что беса надо было ему картами тешить!» — в порыве горячей запальчивости говорила она. В евангельские времена Иуда за сребреники Христа продал. Петербургские благодетели наши, радехоньки, в карты его проиграть, только бы потешиться с министрами да с эгемонами, сирич с проконсулами да с коеафами. Что им Бог? В чести бы да в славе пожить, а Бог и душа наплевать ну, им. Не поставим, Господи, во грех». Помолчав и немного успокоившись, тихим голосом прибавила разгневанные гуминги «Покрой, Господи, великим своим милосердием их прегрешения, сохрани их, Господи, в вере своей праведной, святоотеческой».